Глава 12 Теперь, 20 с лишним лет спустя, Герман сознавал, что означало то постепенное прояснение его памяти. Он взрослел. Натура его была такова. Он взрослел стремительно, и в тот год после смерти Василисы он как раз начинал входить в состояние взрослого мужчины, хотя и только-только, в самом первом приближении, а теперь он находился в этом состоянии давно и хорошо понимал, почему Василиса прошла когда-то по слепому полю его жизни. От того, что взрослого и умного мужчину тронуло бы, двадцатилетнему неразвитому парню становилось лишь скучно. Он не понимал тогда прелести простоты, нежности и человечности. Его привлекали совсем другие вещи, причудливые и яркие. «Вот и получи теперь Эвелину». Невидящими глазами, глядя на бурную, в своем убожестве камерную жизнь, думал Герман. Ярче некуда. Собственно, все женщины, которые у него были, являлись теми или иными разновидностями Эвелины. А теперь, в 45 лет, приближаясь к тревожному рубежу своей жизни, он уже и вовсе не представлял себе женщину, с которой бы мог жить. И дело было не в бытовых привычках. За них-то он никогда не держался и менял их довольно-таки легко, Дело было в том, что он на собственном опыте убедился. Та нежность, та простая человечность, которую он встретил в ранней юности, и мимо которой равнодушно прошел, есть редкостная драгоценность, которую многим и многим вообще не доводится встретить за целую жизнь. Собственно, он как раз и относился теперь к этим многим. Ничего подобного ему в жизни больше не встречалось и, учитывая возраст, встретиться уже не могло. Герман даже и хотел бы попасться в селки в самой распространенной среди мужчин его возраста иллюзии, что обновление жизни может быть связано с обновлением подруги, например, старой на молодую. Если бы так, он был бы рад этому, честное слово. Но обновление подруг происходило в его жизни не раз, и ни разу при этом не случалось, чтобы что-то всерьез переменилось в нем. В связи с этим молоденькие девочки, даже лучшие из них, были слишком наивны, чтобы задержать его внимание надолго, а умудренные жизненным опытом женщины слишком сильно зависели от этого своего бытового опыта, который у них у всех был примерно одинаков, а значит, совершенно ему понятен, и он терял к ним интерес так же быстро, как к молоденьким. Тупик, отчетливый тупик. «Что это тебя вдруг?» Про баб размышлять потянуло», злясь на себя, подумал Герман. «Ты лучше о другом тупике поразмышляй». Но размышления на любую тему все равно пришлось прервать. Его вызвали на свидание. Это было странно, потому что навещать его было некому. Наверное, просто пришел адвокат. Он у Германа был давний, проверенный, очень толковый и не строил оптимистичных прогнозов. А какие тут могут быть прогнозы, все ясно». Плохо дело, что и говорить. Все-таки, наверное, придется соглашаться на предложение, от которого невозможно отказаться. Против лома нет приема. Погруженный в такие вот мысли, Герман пришел в комнату для свиданий. В комнате сидела женщина. Герман не сумел даже удивиться. От постоянного ощущения безвыходности он впал в мрачное отупение. И только когда она быстро встала и посмотрела на него, он... Нет, не удивился, он почувствовал счастье. Счастье ударило ему в лицо, как свет, и как ветер. Он задохнулся от этого неожиданного ветра и света. Он смотрел вытаращенными глазами и пытался отдышаться. Вид у него, надо думать, был самый что ни на есть глупый. Но, впрочем, думать он в этот момент мог не очень. Даже совсем не мог он думать. «Здравствуйте, Герман», — сказала она, — — Извините, что я вас побеспокоила. Он так и не понимал, откуда вдруг ощущение такого счастья. Он ведь даже имя ее не сразу сумел вспомнить. — Здравствуйте, — пробормотал он наконец. — Да нет, ничего. Какое же беспокойство? И с идиотской любезностью предложил. — Вы садитесь, Ольга, садитесь. Она села, он тоже. Он не знал, что сказать. Слишком велика была его оторопь. Она сказала сама, — я хотела вернуть вам плащи и сапоги, и поэтому пришла к вам на работу на Малый Ржевский. А там как раз шел обыск, насколько я поняла. И ваш адвокат объяснил мне, в чем дело, и разрешил пойти сюда с ним. Видимо, у него есть какие-то связи, и они меня пустили. Чтобы Венедикт Аверин взял с собой в матросскую тишину какую-то незнакомую женщину, должно было произойти нечто экстраординарное. Впрочем, после того, как он сам чуть не потерял сознание от счастья, эту женщину увидев, Герман не удивлялся уже никакой реакции на нее, кого бы то ни было, в том числе и своего невозмутимого адвоката. — Я очень рад вас видеть, — произнес он очередную глупую фразу и, спохватившись, добавил, то есть не здесь, конечно, вообще просто так рад. Она улыбнулась, от этого в ее глазах что-то засветилось. Ему стало интересно. «И что?» Он еле удержался от того, чтобы положить руку ей на затылок и притянуть ее к себе поближе, и рассмотреть этот свет в ее глазах получше. «Я тому же рада», — сказала Ольга, и тут же воскликнула «Ой, извините». Она легко опережала его в бестолковых фразах, и к тому же казалось, что волосы у нее растрепанные, Он с каким-то совсем уже необъяснимым восторгом узнал эту особенность ее прически, которую заметил еще в тот раз, когда она привозила на велосипеде кошку. Тогда он присмотрелся повнимательнее ко всему и понял, что на самом деле они не растрепанные, а просто легкие, как солнечные нити. То есть, это он сейчас так подумал, солнечные нити. А тогда просто отметил про себя какую-то незначительную странность и тут же про это забыл. Венедикт Александрович по дороге рассказал мне подробно, сказала Ольга. «Это все такая подлость, что у меня в такой ситуации, конечно, опустились бы руки. Но мне все-таки кажется, что вам не надо отчаиваться». «Я стараюсь», — сказал он. «То есть э, я совсем не отчаиваюсь? Что вы?» В эту минуту он был уверен, что это в самом деле так. Ещё не хватало ему отчаиваться. Вот когда он в Уссурийской тайге заблудился, притом по собственной дурацкой самонадеянности, тогда да, был повод для отчаяния. А сейчас-то что? Свет горит тепло, с голоду не помрёшь. «Скажите, а можно вам передать еду?» — спросила Ольга. «Здесь плохо кормят, конечно, у вас лицо осунулось. Разве?» — удивился он. «Да, я запомнила, какое у вас раньше было лицо. Теперь совсем другое». Во всем, что она говорила, как смотрела, было то, что называется не прямотой, а прямодушием. Он понял, что с ней возможно говорить только так же, без обиняков. Да и времени для обиняков не было. «Мне все равно, какая еда. Я к любой привык. Вы не беспокойтесь», — сказал Герман. «А что лицо...» «Так это меня просто глупые мысли одолевают». «Одолевали». Глядя на нее, он был уверен, что глупым мыслям его уже не одолеть. Вернее, тому не одолеть, что он условно называл глупыми мыслями. «Какие?» — с интересом спросила она. В ее голосе был вот именно живой интерес, а не праздное любопытство. «Ну, зачем вам про глупые мысли слушать?» — улыбнулся Герман. «Тогда расскажите про умное», — попросила она и тоже улыбнулась. Глаза ее от улыбки опять подсветились тем же прекрасным огоньком. Они были странного неопределенного оттенка. Не серое и не карие, а какое-то чудесное соединение этих трудносоединимых цветов. «Про умное?» В эту минуту в голосе у Германа не было не то что умных, вообще никаких мыслей. Но прежние свои мысли он сразу же вспомнил, Ведь она попросила. Он сказал, а. Вот что. Я не мог вспомнить, кто это говорил, что идеалы всегда соответствуют силе. Вы не знаете? Она не удивилась такому несвоевременному вопросу. Кто-то из немцев, я думаю, ответила она. Но мне кажется, что это неправда. Почему? Она сказала так, как будто тоже думала об этом давно. Как будто оба они думали об этом одновременно. «Потому что, мне кажется, идеалы все-таки существуют не для того, чтобы люди их осуществляли», — сказала Ольга. «У создателя идеалов какая-то другая цель, которой мы не знаем. Тогда при чем же здесь наша сила или слабость? Они в этом смысле не имеют значения. Я же смотрю, например, на звезды, и мне радостно, и я могу смотреть на них бесконечно, хотя прекрасно знаю, что никогда не положу их в карман. Это неправильно?» — спросила она. Он не мог отвести глаз от ее лица. У нее было такое ощущение, что не в небе, а прямо перед ним оказалась звезда, и он готов был смотреть на нее бесконечно. Но бесконечность была сейчас для него невозможна. Дверь открылась, и вошел Аверин. «Ольга Евгеньевна, — сказал он, — вам пора идти, иначе я не успею переговорить с Германом Тимофеевичем по делу». «Да-да, конечно», — Ольга поспешно встала. «До свидания». У двери она обернулась, кажется, хотела еще что-то сказать, но не сказала и вышла. Через час, когда следователь спросил, «Ну что, подумали над нашим предложением?», Герман посмотрел ему прямо в глаза и с неизъяснимым удовольствием ответил. «Конечно, подумал». «А не пошел бы ты? Сказать куда или сам догадаешься?»